Глава двенадцатая. Ред. Рафи пришел. Она так резко вскинула голову, отвлекаясь от книги, которую читала, что потянула шею. «Рафи?» Лира прислонилась к дверному косяку библиотеки, сложив руки на груди. На ней было хвойно-зеленое платье, оттенявшее золотые искорки в ее темных глазах. «И привел гостя». От этих слов Ред вскинула брови и обернулась к Эммону. Он сидел рядом с ней, сутулившись полускрытой стопкой все еще не приносивших пользы книг, усталый и растрепанный. Они провели в библиотеке почти все четыре дня, миновавших с тех событий на поляне, пролистывая том за томом все, что было на полках, и до сих пор ничего не нашли. Но Эмон все равно бесконечно копался в своих книгах, пока у него не слипались глаза, и Ред не раз приходилось расталкивать его, чтобы заставлять подниматься наверх и спать в кровати, а не сгорбившись над столом. Однако чаще она просто ждала. И когда он засыпал, подбирала все книги, что эмон отбрасывал, сочтя бесполезными, и продолжала искать в них упоминания о голосах и сновидений. Основную часть своего странного сна она о волку, конечно, рассказала. Про туман, кровавое яблоко, сердце древа и голос — что вещал витиевато и загадочно. Но его она описала расплывчато и умолчала о том, насколько знакомым и связанным с ней лично он казался. Это почему-то было важным. Она знала, что чувствовала глубоко внутри. Что бы ни должно было произойти для спасения ниф оно будет связано с Ред лично. коснется ее напрямую, так что Эммон ничем не сможет помочь. Она понимала, что для него это будет невыносимо, и потому держала все при себе. Ред скользнула рукой в карман и потрогала ключ. Эммону было неприятно на него смотреть. Он лишь окинул ключ беглым взглядом, когда Ред его только обнаружила. но сама она... Повсюду носила его с собой. Крутила в руках и водила по нему пальцами, будто бы успокаиваясь от этих прикосновений. Ключ словно дарил ей осязаемую связь с Ниф. Он оставался единственным, за что можно было держаться. Волк закрыл книгу и нахмурил брови. Быстро и вопросительно взглянул на Ред. Но она пожала плечами. В ее письме к Рафе Не было ничего, способного навести его на мысль, что нужно прийти сюда. Во всяком случае, она ничего такого не подразумевала, особенно учитывая их решение как можно дольше не допускать того, чтобы новости о переменах в Деколесии заняли мысли жителей Валейды. эмон поднялся, засовывая обрывок бумаги между страницами книги, чтобы запомнить место. Не стоит заставлять их ждать. Он устало провел рукой по губам. Но зачем ради всех теней он вовлек в это кого-то еще? — Ты не понаслышке знаешь, как втягивать других в то, что их никоим образом не касается, — пробормотала Лира. Все трое замерли, словно звери, почуявшие расставленные вокруг них ловушки. Но Ред не смогла даже почувствовать гнева. хотя уязвленный взгляд Эмма нарезал ее без ножа. Она и волк поговорили о случившемся с Файфом и между ними на поляне, обсудили все глубокой ночью, тесно прижавшись друг к другу. Ред обхватывала его ногами, прильнув щекой к его груди. Он рассказал о том, что смог вспомнить из краткого мига, в который бросил призыв Диколесия. о том немногом что не вытеснила паника и о том что произошло раньше в день битвы у теневой рощи когда он вобрал в себя весь лес чтобы спасти ред я почти ничего не помню про оба раза шептал он в темноте лёжа под распахнутыми зевами их окон в которых лился прохладный воздух наполненный ароматами осени помню только золотой свет и чувство, чувство огромности словно я занимаю сто крат больше места чем это вообще возможно и все части меня как будто рассеяны обведенные зеленью глаза глянули на нее сияя в лунном свете и блестя острой тревогой когда эмон снова заговорил шепот прозвучал сдавленно тебе было очень больно когда ты ощутила призыв. — Все не так страшно. Просто громко в голове. Ред погладила его по груди и оставила ладонь у него над сердцем. — А ты совсем ничего не слышал? — Ничего. — Но я живу бок о бок с деколесием очень давно. И оно всегда казалось мне шумным. Эммон провел рукой по спутанным волосам. Файв сказал, что я ничуть не научился слушать лес. Похоже, он прав. — Лес трудно услышать, — прошептала Ред. — Особенно, если он в тебе долгие годы. Просто я перестал разбираться в правилах. Не пойми меня превратно. Я в любом случае предпочитаю то, что есть сейчас, прошлой связи с Диколесьем. Но все же немного скучаю по способности точно знать, чего лес от меня хочет. Он осторожно шевельнулся. Возможно, не следовало заключать с Файфом сделку ради спасения Лиры. Она не умирала, ее просто ранили, а он перепугался. Но я не знал... Я не знал, что получится так. Эммон помолчал, задумчиво накручивая на палец пряди золотых волос и плюща. Она другая. — договорил он, наконец. Эта сделка не похожа на ту, что Файв заключал прежде. Но я не знаю, в чем отличие. Словно диколесью известно что-то неведомое мне. — Ты должен был позволить ему. Ред посмотрела вверх и убрала длинную темную прядь у него с глаз. В кончик крошечного рога царапнула ей пальцы. Лира не была привязана к дикалесию настолько, чтобы ты мог исцелить ее без сделки. Знаю. Я не мог оставить ее без помощи. Он выдохнул, поднимая руку и прижимая ладонь Ред к своей груди. Но теперь оставил Файфа с этим. Ред повернула голову и поцеловала его обнаженное, покрытое шрамами плечо. Они справятся. Они не должны были ни с чем справляться. — пробормотал он. Но уже едва слышно, сонно, и почти сразу дыхание у него выровнялось, и волк уснул. Сейчас в библиотеке у него в глазах снова темнело чувство вины. Он не ответил Лире, опёрся костяшками о стол, глубоко вздохнул и поднялся, направляясь к дверям. Лира пропустила его, не сказав ни слова. Сжав губы, Ред пошла следом за волком. Поравнявшись с Лирой, она замерла, глядя перед собой, и мягко проговорила. Он не собирался снова впутывать Файфа во все это. Ей показалось, что Лира ничего не ответит, но мгновение спустя та вздохнула, низко опустив плечи. Я знаю. Тугой завиток упал ей на глаза, и Лира смахнула его назад. Файв сам потребовал этой сделки, а Эммон... Она пожала плечами. Что ж, он был не в том состоянии, чтобы отказываться, я полагаю. Он бы отказался. Рэд точно знала, как устроен волк, как он мыслит и что разжигает в нем чувство вины. Будь он собой, он попытался бы найти другой способ, что-то кроме сделки. Нет другого способа. — утомлённо сказала Лира. — Мы все это знаем. Ред нечего было возразить. Лира постукивала ногтями по рукаву платья, так и не отрывая взгляда от пола. — Он спасал меня, — произнесла она почти шёпотом. — Он заключил сделку ради меня. Так что я не должна злиться, да? Но все эти годы, все эти века, данные нам... сверх всякой нормальной жизни. Он хотел лишь одного — свободы от проклятого леса, и я...» Она проглотила невысказанные слова и едва слышно вздохнула. «Я не хочу быть причиной того, что это не сбылось. Он не злится на меня. Пока нет. Но я не могу поверить, что не станет рано или поздно. И что мне тогда делать?» Ред протянула руку. Короткий миг, и Лира вложила в нее свою ладонь, принимая утешение. «Файф любит тебя», — озвучила Ред простую и ясную истину. «Именно так, как нужно тебе, любит очень давно. И эта любовь жива вопреки всему так долго, что уму непостижимо. Он никогда не пожалеет о том, что спас тебя». я понимаю Лира покачала головой. «Просто... короли! Если бы он только сказал мне! Хотела бы я узнать обо всём как-то иначе!» «Ему стоило бы, да!» Фыркнула Ред, легонько потянув Лиру за руку и увлекая её от дверей библиотеки к ступеням. «Секреты никому не служили доброй службы Может, он ещё поймёт». Эммон ждал наверху лестницы. Скованный и растерянный, глаз почти не было видно под нахмуренными бровями. Он коротко кивнул, когда Ред и Лира стали подниматься по ступеням, но не посмотрел на них. Все его внимание было обращено к стоявшим в дверях. — Рафи. — Волк. Тот столь же неуверенно застыл посреди холла одетый как будто для путешествия, в котором хотел оставаться неузнанным. в тёмных штанах и сапогах, в тёмном камзоле и без тора за спиной. Он сжимал и разжимал пальцы, будто желая за что-нибудь ухватиться, и крайне неохотно перевёл взгляд Сэма на Нарет, словно опасался, что волк набросится на него, стоит отвести глаза. Леди Волк... Титул не должен был жалить так больно, и всё равно ужалил. почтительной дистанцией, подчеркнутой отказом от обращения по имени, знаком того, что между ними все стало невыразимо иначе, что от легкости их дружбы не осталось и следа. «Здравствуй, Рафи». Он не отозвался на приветствие. Вместо этого перевел взгляд за спину Ред, и лицо его — Чуть заметно осветилась почтением. Лира была единственным, что вызывало в Рафи тягу к благочестию. Он поднял сложенный кулак к колбу. Изгнавшая чуму. Лира переступила с ноги на ногу, больше ничем не выдавая неловкости. Потом тоже быстро вскинула кулак и уронила руку обратно. «Рафи...» Она многозначительно скользнула глазами вправо. И спутница Рафи. Его спутница. Короли и тени. Было так странно видеть кого-то, кроме них пятерых в крепости. О чем он только думал. Была облачена сходным с ним образом. В темное платье и серый плащ. Красивая, ниже и стройнее Ред. С водопадом прямых черных волос, выразительными темными глазами. и точеными чертами. Как ни забавно, она казалась намного спокойнее, чем Рафи. Во взгляде ее не было страха, лишь нечто близкое к благоговению. Со смесью трепета и восторга на лице она, открыв рот, поедала глазами крепость. «Кто это?» Ред не собиралась задавать вопрос так грубо, но он сам сорвался с ее губ, от невыразимого удивления. Они ведь договорились хранить все в тайне. Перемены в диколесье. И то, что Ред стала чем-то намного более значимым, чем просто вторая дочь. Не могло выйти ничего хорошего из того, чтобы втягивать в это лишних людей. Но гостья Рафи, казалось, не растерялась. Она широко улыбнулась и плавно кивнула вместо поклона из чего Рэд, опираясь на те немногие светские обычаи, которые еще помнила, сделала вывод, что девушка тоже из королевской семьи. Великолепно. «Акада Каю» — представилась та мелодичным, как у певицы, голосом. «Третья дочь императора Неоха, долгое ему царствие». Последние слова она произнесла, скривив губы и сверкнув глазами. Впрочем, не то, чтобы мне было дело. Неох. Скопление островов к востоку от континента, известное своими достижениями в науках, особенно в ботанике. Ред вспомнила, как садовники дворца Валейды пытались выращивать цветы из неоха, небесно-голубые и хрупкие, размером с тарелку. Суровый климат не пощадил их. Они быстро утратили краски. и поникли на стеблях при всей своей красоте каю ничем их не напоминала казалось что она из тех людей которые только процветают в условиях быстро погубивших бу бы иного эмон снова посмотрел на рафи горящими зеленью интарем глазами что все это значит я считал что мы договорились не если вас это утешит — вступила Каю. — Он мне не рассказывал. Она плавно шагнула в сторону Рафи, подошла к стене и вскинула взгляд на гобелен с портретами Киарана и гаи Он так и висел там, потрепанный и перепачканный. уред и Эммона не находилось лишнего времени на украшение жилища. Я почти обо всем догадалась сама. Ваш расчет на то, что никто не обратит внимания на диколесье, способен оправдаться только с теми, кто и так был склонен его замечать, то есть, справедливости ради, с большинством людей. Она протянула палец и легонько коснулась гобелена, задумчиво и почтительно. Но любой, в ком есть хоть крупица любопытства, рано или поздно поймет, что нечто изменилось. И любой, помимо любопытства, одарённый мозгами, догадается, что это связано с отсутствием королевы Валейды. Ред предостерегающе коснулась напряжённой руки Эмона. Причины его тревоги было так легко читать. Об этом они тоже шептались в ночи, когда между ними совсем не оставалось пространства, и слова текли легко. «Чего стоит ожидать, если люди, так долго жившие в страхе перед волком и диколесьем, осознают, что теперь он уязвим? Явятся ли они с вилами и факелами, полные многовекового ужаса и ярости, чтобы прорвать границы леса, более неспособного их удержать?» «Я знаю, что происходит». Каю опустила руку и повернулась ко всем лицом. Я знаю, что королева Невира в Тенеземье. И я знаю, что вы ищете способ ее вернуть. Рэд перевела полный недоверие взгляд на Рафи. Какая часть уговора про «мы не должны себя выдавать» навела тебя на мысль привести принцессу Неоха в крепость? Под глазами у него залегли темные круги. как будто сон приходил к нему с трутом. Она же всё поняла, Ред. Я счёл разумным держать её на виду, чтобы мы не спускали с неё глаз. Он устало потёр лицо рукой. Таково моё проклятие — быть окружённым читающими, пытливыми личностями. «К его чести скажу, что Рафи проделал огромную работу, сохраняя всё в тайне», — сказала Каю, — изящно взмахнув рукой в его сторону. Но я приехала в Валейду учиться. Я училась. И нетрудно оказалось понять, что что-то не так, как только я начала оглядываться вокруг. Она опустила руку и пожала плечами. К тому же, мне всегда была небезинтересна вся эта дикость со вторыми дочерьми Валейды даже до прибытия сюда. завораживающий обычай, если не обращать внимание на его кошмарность. Ред обменялась с Сэмоном быстрыми взглядами. Он продолжал хмуриться и стиснул губы. Девушка его, очевидно, не убедила. Но Ред была склонна верить ее объяснениям. Ей не казалось столь уж странным, что всеми забытая принцесса из далеких краев могла увлечься сказкой, к которой обращалась валейда всякий раз как рождалась вторая дочь и все же объяснение это было не совсем гладким ред вздохнула и сжала переносицу подушечками большого и указательного пальцев она успела подцепить эту привычку от эмона чего ты хочешь каю денег у нас нет все считают что я хочу денег сказала каю почти с отвращением закатывая темные глаза. Она отошла от гобелена и теперь стояла возле плюща, увивавшего стены и усеянного ровно горящими огоньками, порожденными магией леса. Но мне вполне хватает своих, благодарю. И я намерена расстаться с ощутимой их частью для того, чтобы помочь тебе отыскать сестру. Отчаянное беспокойство дрожало в каждой черточке эмона но он коротко кивнул и быстро взглянул на Ред, давая понять, что выбор за ней. Он пойдет на все, что она сочтет нужным. Ред тяжело выдохнула. Она не представляла, чем деньги могут помочь в поисках ниф Но они так или иначе не могли приблизиться к цели сами. Отчаяние было самым слабым словом для описания эмоций, метавшихся в ловушке в ее пронизанные ветвями груди. И Кайл все равно знала. Знала, что Нив пропала, что Ред и эмон стали диколесьем, что жертва вторых дочерей теперь в прошлом. Все это знание грозило им опасностью. Рафи правильно рассудил, что благоразумнее держать ее поблизости. Ред кивнула Эммону. Каю останется с ними. Та старательно рассматривала огоньки на стенах на протяжении всего их молчаливого обмена мнениями, понимая, что им нужно время, чтобы решиться. И, похоже, почувствовала, что они пришли к согласию, потому что мгновение спустя подняла руку к плющу. «Интересно, это магия леса?» Она оглянулась через плечо, указывая пальцем куда-то между Рэд и Эмоном. Рафи говорил мне, что вы двое как-то связаны с Дикалесием. Можно и так выразиться, проворчал Эмон. Рафи вздохнул. Если в этих развалинах есть стулья, лучше принести их, сказал он, направляясь к пустующей столовой. Мне нужно о многом рассказать. Лучше вам присесть. То есть Кири знает, что такое сердце древа? Чай на доннышках кружек перед ними давно остыл. Ред сидела, сложив руки на столе и выгнув шею, чтобы видеть лист бумаги, исписанный витиеватым почерком жрицы. Ладонь Эммона лежала чуть ниже ее затылка, успокаивающей тяжестью. По другую сторону от Ред сидела Лира, а рядом с ней напряженный и молчаливый Файв, который успел вернуться с поручений в крае до того, как Рафи начал свой рассказ. Напротив, будто они изображали враждующие армии, расположились Рафи, не сводивший глаз с листьев на дне своей чашки, и Каю. Все время, пока он говорил о письме Кири, обратившихся ключами в концах ветвей в святилище и предложении Каю помочь им, девушка, казалось, едва слушала его, вместо этого внимательно изучая обстановку крепости, словно впервые читая волшебную сказку. Она упомянула название, но ничего точнее не сказала. рафи очнул головой, проводя рукой по коротко остриженным волосам. Но она ведь пишет о ключе, и произошедшее с ветками в святилище наводит на мысль, что она знает больше, чем вложила в это послание. Значит, Ниф тоже должна найти ключ. Тот, что получил Ред, лежал перед ней на столе. После того, как Рафи упомянул о ветках, она вытащила его из кармана и рассказала, как он сам собой у нее появился. Когда Ред достала ключ, эмон снова взглянул на него и быстро отвёл глаза, будто тот по-прежнему рождал в нём беспокойство. Теперь же он смотрел на него неотрывно, почти изучающе, так что между бровями у него пролегла морщинка. «Как именно ты отыскала свой?» — уточнил Рафи. «Насколько я понимаю, он очутился у тебя тогда же, когда все эти ветки меняли форму то есть четыре дня назад где то после обеда ты помнишь чем тогда занималась кончики ушей эмона стали пунцовыми ред откашлялась и поёрзала на стуле я пыталась добраться до ниф ответила она опуская подробности и самой попытки и того что за ней последовало если ее ключ должен попасть к ней схожим образом, то, похоже, это случится, когда она попытается добраться до меня. После этих слов все погрузились в молчание, придя к одному и тому же выводу — тяжело повисшему в комнате. Если у Нив до сих пор нет ключа, а ни у кого не было причин полагать, что он у нее есть — «Значит ли это, что она не пытается вернуться?» Эммон нарушил звенящую тишину. «Мне кажется, я узнаю твой ключ, Рэд!» Она резко обернулась к нему, нахмурив брови. Эммон по-прежнему неотрывно смотрел на ключ на столе, изогнув рот так же, как всегда во время напряженных раздумий. «Может, это и пустяки», — предупредил он. «Но на одной из стен края вырезано нечто вроде рощи ключей. Может быть, Вальдрик что-нибудь знает?» «Стоит спросить его», — сказал Рафи. «Нам сейчас пригодятся любые зацепки, какие можно отыскать». «На стенах края много рисунков», — мягко произнесла Лира. словно не желая дарить никому ложных надежд. Может, это и зацепка, а может, просто совпадение. А Кире безумно, с этим никто не станет спорить. Ее разговоры о ключах и деревьях могут быть просто бредом. При этих словах лицо Каю на миг потемнело. Ред не смогла решить, от неприятия ли сказанного, от согласия с ним или от чего-то между. Она, вне сомнений, безумна, но все упомянутое в ее письме перекликается со сном Рэд. Эммон склонился вперед, сжав ладонь на шее Рэд, бросив последний острый взгляд на ключ и провел рукой по лицу. Не стоит полностью списывать ее со счетов. Безумна она или нет? Лучший способ узнать, что Кири имела в виду, — пойти и спросить у нее лично. «Всем вместе». Каю заговорила впервые с того момента, как Рафи рассадил их всех в столовой и начал свой запутанный доклад. И заговорила уверенно. Она перевела темные глаза с заросшего листьями окна на Ред. «Я могу оплатить дорогу в Рильд». «Нельзя», — резко и быстро мотнул головой эмон Что, если Ниф вернется, пока нас не будет? «Я не думаю, что возвращение Ниф возможно без моего участия», — осторожно сказала Орет. Он знал это, а Рет знала, что он знает. Как знала и то, что его нежелание покидать Деколесие связано не только с боязнью упустить Ниф. Напряженные плечи выдавали его тревогу. Ред опустила ладонь ему на колено и аккуратно сжала его. Лира покачала головой. «Мы все можем спокойно путешествовать, но Ред и эмон не могут». Она указала на разросшийся знак сделки Ред и плющ в волосах. «Как объяснить такое команде корабля?» «Наденем плащи». У них, наконец, наметилось подобие плана. хоть какая-то возможность продвинуться в спасении ниф и Ред не собиралась позволять этому утекать у нее сквозь пальцы. «Будем стараться не попадаться никому на глаза. Все может получиться». «И я хорошо заплачу команде», — добавила Каю. «Так хорошо, что никто не усомнится в истории о неизвестной болезни моих друзей». Эммон скривил губы, беспокойно дёргая ногой под столом, но ничего не сказал. Ред скользнула рукой к его ладони, сплела с его пальцами, покрытыми шрамами, свои. эмон Он уступил ей в молчаливом разговоре в холле. Без слов дал понять, что она должна принимать решения, связанные с ним. Но решать за него такое Ред не хотела. Он крепко сжал ее руку, поднял глаза на Каю и кивнул. Та хлопнула в ладоши, сверкая глазами. «Чудесно! Я все устрою. Думаю, мы сможем отправиться в ближайшие дни. Путь займет трое суток. Собирайтесь соответственно». Она посмотрела на Лиру и Файфа, склонив голову. «Рафи посчитал, что вы тоже захотите поехать. Всей бандой». То, что она и себя включила во всю банду, в уточнении не нуждалось. В лице Рафи смешались досада и покорность. Но было в его выражении и что-то еще. Почти благодарность. Он следил глазами за Каю со смесью раздражения, усталости и невольного уважения. «Если мы хотим узнать у Вальдрека, про вырезанные на стенах рисунки надо делать это сегодня сказал эмон он быстро поднялся из за стола стремясь приступить к тому что могло принести ответы рат кивнула только я я хочу сперва еще раз проверить зеркало эмон застыл судорожно стиснул одну опущенную руку они не заглядывали в зеркало Даже не говорили о нем с того дня на поляне. эмон принес его обратно в башню, и оно так и стояло там. Ред принуждала себя держаться оттуда подальше, но сейчас что-то внутри ощутимо влекло ее к нему. Она постоянно думала о Ниф и о том, что сестра должна найти ключ. А что, если она его уже отыскала? но не может связаться с Ред, пока та не посмотрит в зеркало. Что, если отражение в стекле снова поменялось и даст им новую подсказку? Она не могла оставлять все на волю случая. Ред схватила руку эмона и сжала ее. — Мне просто нужно убедиться. Он посмотрел на нее, стиснув губы. Тяжело помолчал, потом кивнул. «У меня от этого проклятого зеркала мурашки по коже», — пробормотал Рафи. эмон фыркнул. Их странная процессия отправилась через двор к башне. Небо мерно темнело к ночи, укутывая землю сумрачными лиловыми тенями. Каю озиралась по сторонам круглыми любопытными глазами, пытаясь рассмотреть все одновременно. всякий раз Как она тянулась что-то потрогать, будь то мох на стене или цветок, проросший сквозь камень, Рафи хлопал ее ладонью по руке. Когда он сделал это в третий раз, она замахнулась в ответ. «Некрасиво обращаться со своим кредитором, как с ребенком. Здесь опасно». «Теперь нет», — взглянула на них через плечо Ред. «Мы держим лес под контролем». эмон толкнул дверь в башню, и они гуськом поднялись по лестнице в круглую комнату с четырьмя окнами и картонным солнцем. Гора книг лежала разбросанной по столу с какого-то дня, когда Ред и эмону отчаянно захотелось сменить обстановку и поработать вне библиотеки. Волк присел на корточки, протянул согнутые пальцы к очагу, и через мгновение пламя охватило дрова зависнув аккурат над кусками дерева но не опаляя их каю раскрыла глаза еще шире зеркало стояло у стены между двумя окнами завешенное одним из старых плащей эмона тот сдернул его с рамы недовольно поджав губы и бросил одежду на пол на первый взгляд казалось что с прошлого раза ничего не изменилось. Поверхность зеркала по-прежнему была опутана древесными корнями, сжавшимися к стеклу и едва отличимыми от случайных сплетений теней. Ред осторожно приблизилась, на ходу вытягивая прядь из косы. Опустилась на колени, обвела волосами завиток старой рамы. мгновение и прижавшиеся к зеркальному стеклу корни медленно поползли в стороны они расходились как нити на растрепанном крае полотна и ред всматривалась в отражение так пока у нее не поплыло в глазах силясь разглядеть что же откроют взгляду корни но они исчезли один за другим а за ней не казалось ничего только прежняя бескрайняя и безликая серая пустота. Ни следа нив, ни признака тенеземья, никаких зацепок. Туманная серость тоже понемногу сползла со стекла, будто змеиная кожа, оставляя после себя серебристую гладкую поверхность. Обычное зеркало. Зеркало, отражавшее теперь лишь ее саму, растрепанную девушку с плющом в волосах и зелеными кольцами вокруг радужек, с магией, сочащейся изнутри и проступающей на коже. Потом ее отражение плавно изменилось. По краям рамы вздыбился туман, окутал ее фигуру, сделал ее серой и размытой. Ред сразу вспомнилась, как она оказывалась между явью и сном. Заговоривший голос тоже напоминал о сновидении. Тот самый, смутно знакомый голос. Золотая нить деколесья, вплетенная в ее сознание, тихо запела с ним в унисон, словно вторище его звучанию струна арфы. Она сделала первый шаг к тому, чтобы стать твоим отражением, вобрала силу темного бога, вобрала тени так же, как ты вобрала свет. Обе вы теперь слишком сильны для того, чтобы вас могло соединять простое стекло. Ред нахмурилась. «Я не...» И тут зеркало раскололось. Она пронзительно закричала, и ее вопль слился с ледяным хрустом треснувшего стекла. Из потертой золотой рамы брызнули шквалом острых игл осколки. Эммон метнулся между ней и зеркалом, вскидывая запястье, чтобы прикрыть глаза. Файв выругался. Каю охнула. Ред едва заметила все это. Ноги у нее сделались ватными, мысли туманились. Она сделала первый шаг к тому, чтобы стать твоим отражением. Ред опустилась на затертый деревянный пол, глядя куда-то вдаль, оторванная от собственного тела так же, как и от Нив. эмон сел рядом с ней и бережно взял ее за руку. В кожу на ней впилось стекло. Волк аккуратно вытащил осколки. — Я не понимаю... помотал головой Рафи, с хрустом ступая по кускам зеркала и подходя к опустевшей раме. «Оно просто... просто рассыпалось, ничего нам не сказав!» «Оно сказала мне», — прошептал Ред. эмон резко вскинул к ее лицу глаза, потемневшие от тревоги. «Я слышала голос из моего сна», — продолжила она. кровь медленно текла из ее порезанной руки и он сказал мне что ниф сделала первый шаг к тому чтобы стать моим отражением только вот что это может значить рафи казался одновременно перепуганным и злым ред не успела ему ответить перед глазами у нее поплыла серая пелена мышцы обмякли И силы покинули ее до последней капли, вытекли, как вода через решето. Она смутно осознавала, что голова ее тяжело ложится на плечо эмона Руки бездумно шарят по осколкам зеркала на полу, а вскоре перестала осознавать и это.